«Я не виноват, двойка», — ответил Пятёрка. «Семёрка толкает меня под локоть». «Ну ты и молодец», — поднял голову Семёрка. «Всегда всё увалишь с больной головы на здоровую». «А голову ты бы лучше не поминал», — воскликнул Пятёрка. «Я слышал, как вчера королева сказала, что тебе надо отрубить голову». «А за что?» — полюбопытствовал двойка. «Не твоё это дело», — ответил Семёрка.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 который все время с тревогой озирался по сторонам. И садовники тотчас пали ниц. Послышался топот множества ног, и Алиса обернулась, сгорая от любопытства. Ей очень хотелось увидеть королеву. Впереди вышагивали 10 солдат с копьями. Солдаты были такие же плоские и прямоугольные, как садовники, руки и ноги росли у них по углам.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 сказала Алиса. «Я это прочитала в книжке, только не помню, в какой». «И тем не менее, его надо убрать», повелительным тоном сказал король и крикнул проходивший мимо королеве. «Дорогая, я хочу, чтобы ты приказала убрать этого кота». У королевы был только один способ устранять затруднения, и большие, и малые. «Отрубите ему голову!» крикнула она, даже не обернувшись.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 Именно эти слова королевы и повергли всех в волнение. «Мне кажется, следовало бы сначала переговорить с герцогиней», сказала Алиса, «ведь это её кот». «Герцогиня в тюрьме, ведите её сюда!» крикнула королева палачу, и он помчался со всех ног исполнять её приказания. Как только палач убежал, голова кота начала мало-помалу бледнеть, а когда он вернулся с герцогиней, голова уже исчезла